Глава сорок вторая. Жак. Пять лет. Мне страшно. Не знаю, откуда берется этот страх. Вчера вечером по телевизору шел так называемый «вестерн». От страха и ужаса меня разбил столбняк. Я дрожал всем телом. Вся моя семья очень удивилась. Сегодня утром прибегают мои сёстры, они изображают ковбоев, чтобы меня напугать. Я убегаю в другой конец квартиры. Они ловят меня в гостиной. Тогда я бегу в кухню. Меня ловят и там. Я бегу в ванную. Сёстры ловят меня в ванной. Сейчас мы тебя аскольпируем, кричит младшая, Матильда. Почему? Почему она говорит такие злые слова? Я убегаю в комнату родителей. Сёстры гонятся за мной. Потом они пытаются меня настигнуть в чулане для стирки. Но я проползаю у них под ногами, вскакиваю, бегу. Пя в ужасе. Где спрятаться? Меня посещает хорошая идея в туалете. Я прячусь там. Для пущей безопасности я запираюсь на засов. Они колотят в дверь, но мне не страшно, дверь прочная. В туалете я чувствую себя как в неприступной крепости. Пусть стучат. Мне нет до них дела. Внезапно всё стихает. Я слышу разговор. Что происходит? спрашивает папа. Жак, заперся в туалете, пискляво жалуются мои сёстры. В туалете? Что ему там понадобилось? удивляется мой отец. И тут меня посещает вдохновение. Я произношу фразу, которую часто слышу от папы, когда он, беся маму, желает спокойно посидеть в туалете. Я читаю книгу. За дверью тишина. Я знаю, что у нас дома слово книга мгновенно вызывает уважение. Может, выломать дверь? ласково предлагает Матильда. Напряжённое ожидание. Потом, думаю, его слуха доносится папино ворчание. Раз он читает в туалете книгу, оставьте его в покое. Так мне в голову врезается урок: когда дела совсем плохи, остаётся запереться в туалете и начать читать книгу. Я сажусь на унитаз и озираюсь. Справа стопка газет, выше специально прибитая папой книжная полочка. Я беру одну из книжек. Страницы усеяны льнящими друг другу буквами. Мне их не расшифровать. Я перебираю другие книги, разглядываю обложки. Мне везёт. Здесь есть детский альбом с кучей картинок. Эта книга мне знакома. Папа читал её мне перед сном. Это история про великана, угодившего в страну Лилипутов, и про Лилипута в стране великанов. Кажется, этого человека зовут Гулливер. Глядя на картинки, я пытаюсь расшифровать, букво вы складывать из них слова. Эта задача мне по плечу. Я долго таращусь на великана, связанного толпой маленьких человечков по рукам и ногам. Когда-нибудь, научившись читать, я наддолго запрусь в туалете и буду читать, читать. Пока совсем не забуду обо всём, творящемся за дверью.